Глава 9 В первые дни моей работы в новой должности Морфорони мог нарадоваться. Похороны через день. «Скоро привыкнете», — прошептал он мне на ухо, когда я расчувствовался, слыша безутешный плач вдовы Бруцана Дзефирио. Правда это или нет, что есть вещи, к которым невозможно привыкнуть, но то, что я не мог остаться безразличным к кончине Анатолия Корильяна — случившееся ровно через месяц после начала моей работы, это факт. Я знал, что ему не здоровится, поэтому, когда накануне увидел его в библиотеке, глазам своим не поверил. Он передвигался с трудом и держался за грудь, словно у него болелось сердце. В последние годы Корильяна, похоже, прочитал всю библиотеку. Всеядный читатель, он брал на дом... Сразу полдесятка книг, и через несколько дней возвращал их, чтобы взять новые. В 60 лет, без жены, без детей, выйдя на пенсию, человек столкнулся с острым чувством несостоятельности. «Представьте ящерицу без хвоста», — сказал он мне, и решил описать историю своей жизни. Причина, по которой человеку, проработавшему всю жизнь в страховой конторе, хочется сесть и начать писать, является одним из маленьких и непонятных человеческих чудес, которые случаются ежедневно. Но и этим внезапным чудесам необходима увлеченность источники, магниты, возможно навеянные школьными воспоминаниями или прочитанной и запавшей в память страницей, или ростком дерзкой мысли, что и обо мне однажды заговорят, немедленно изгнанный, похороненный и забытый пока однажды проливной дождь не вынесет ее на поверхность. А поскольку навыками этого искусства Анатолий не обладал, то вполне прагматично решил поучиться в мастерской великих писателей. Читал непрерывно, ибо искусство, как известно, не есть импровизация. Для начала он брал простые, незатейливые книги. Затем уровень его запросов постепенно возрастал, пока, наконец, за четыре года до смерти, Он не вернулся, весьма довольный собой, с томами поисков Марселя Пруста. — Наконец-то, Астольф, я понял, что делать с оставшимся мне временем. Начиная с сегодняшнего дня, мне и читать больше нет надобности, ибо любая другая книга в сравнении с этой покажется околесицей, меня озарила. Я хотел описать свою жизнь, но не знал, как это делается, не умел выстроить мысли и распределить, что идет вначале, а что после. Но сейчас я понял, что могу писать, как заблагорассудится. Решение принимаю не я, а моя память, причем непроизвольно. Он мне уже как-то рассказывал о своей биографии. Может, кое-как уже начал ее писать. Но после чтения просто он отдался ей всем телом и душой. как если бы тысячи страниц французского автора стали для него краткой инструкцией по применению, по правде сказать, сложноватой. Раз в неделю он заходил в библиотеку, приносил с собой листок с многочисленными заметками, брал с полки словарь, находил то, что искал, и вносил поправки. В один из таких визитов, в то время, когда я смотрел, как он надписывает сверху мелкими буквами исправления, И я подумал, что Анатолий Корильяно мог бы быть реинкарнацией Марселя Пруста. Их объединял общий грандиозный замысел произведения и физическое сходство, прямой пробор и слегка опущенные веки. Как продвигается книга? Он отвечал всегда одной и той же загадочной фразой с выражением довольного рыбака, вернувшегося с богатым уловом. «Утраченное время утрачено не навсегда». Он умер при следующих обстоятельствах от уремии в легкой форме. Ему был прописан отдых, и я неделю не видел его в библиотеке. Он зашел сюда за день до смерти. Вид у него был совсем никудышный. В руках он держал пухлую рукопись, навскидку не меньше 600 страниц, которую, не раздумывая, положил на мой письменный стол. «Вы неважно себя чувствуете?» «Не знаю. Еще недавно чувствовал себя хорошо». «Как раз сегодня утром закончил свою историю. Вы позволите мне присесть?» Я поднес ему стул и спросил, не подать ли воды. Я пришел за источником. За источником, в котором вода не играет роли. Он показал на книжные полки. «Мой источник. Обретенное время — последняя книга. Принесите ее, будьте добры!» Я подошел к отделу иностранной литературы. Тома поисков были видны издали, из-за большого количества и пурпурного переплета из искусственной кожи. Я был уверен, что помню наизусть конец этой истории, наизусть, до сегодняшнего утра. Утром, когда я его повторил, у меня возникло ощущение, что я что-то забыл или перепутал. Я думал, что знаю его на зубок, но эта уверенность вдруг исчезала. Я пообедал вареным картофелем и отправился сюда. Должен признаться, что когда поднимался по лестнице, мне становилось плохо. И пока я сюда добирался, повторяя финал, чтобы понять, в чем ошибка, именно в этот момент я поднял голову вверх и увидел словно видение «Августину». «Августину Кардинале, дочь угольщика». Она появилась у окна ровно в ту минуту, ни секунды раньше, ни секунды позже, а в точности в тот миг, в том же месте и тем же способом, как множество лет назад, когда я впервые увидел ее девушкой, и она показалась мне молодой и красивой, как и тогда у меня ёкнуло сердце, и в мгновение я понял, что люблю ее и любил всегда». Достаточно было увидеть ее, почувствовать, как забилось сердце, точь-в-точь, в, точь, в тот день, чтобы понять, что я во всем ошибся, что она — недостающая часть моей жизни, которая без нее лишена какого бы то ни было смысла. И, как следствие, — добавил он, прикоснувшись к рукописи, — описание моей жизни также несостоятельно, неумело сфабрикованная попытка, ибо то, что я прочитал, написал и прожил за эти годы, не стоит и мизинца этой женщины, которая мне улыбнулась. Я подошел к нему с книгой в руке. Похоже, ему все чаще и чаще становилось дурно. Он смотрел на обложку, как ребенок на желтую бабочку, которую хочет поймать. У меня не хватило смелости признаться ей в любви. Мне казалось, что я некрасив и неподходящая ей пара. Я писал все события по годам, каждый прожитый день, и упустил самое главное — свою глубокую и неосознанную любовь. Много, тут слишком много написано слов. Достаточно было бы одной фразы «Я люблю Августину». Кажется, у него закружилась голова. Он обхватил ее руками. «Вам не составит труда прочитать мне только заключительную часть?» Я открыл книгу, а Карельяна закрыл глаза. День, когда я услышал звон колокольчика в саду Комбре... Дальше, начиная со слов «Я боялся, что прожитые мною немалые годы...» Я прочитал весь отрывок до последней фразы. «Потому что они соприкасаются, словно гиганты, погруженные в годы, в прожитые ими в столь отдаленные эпохи, между которыми столько дней наслоилось, со временем. Выражение лица у Карельена было такое, словно он хотел обозвать себя дураком. всё помнил досконально. Звон колокольчика, металлический крест, гигантов — все, кроме самой важной части. Со временем!» Из чванства и благодарности я подумывал закончить свою биографию так же, как завершается эта книга, поэтому целыми днями вспоминал финал, но сейчас передумал. То, что я написал, не стоит ни одного моего вздоха. Память работает так же, как жизнь. Мы забиваем голову кучей бесполезных вещей и опускаем то, что действительно имеет хоть какое-то значение. Я пришел за финалом, но в этой книге его не нашел. Я обнаружил его на улице. У него вновь закружилась голова. Я представил, как он смотрит в таком головокружении на небесные весы. На одной чаше — его жизнь, на другой — улыбка августины Кардинале. Он чувствовал, что во всем ошибся, и видел, как вторая чаша неумолимо перевешивает. Он с трудом поднялся. Я поддержал его за руку. — Это просто отнес варение желудка из-за недоваренной картошки. Ничего страшного, пройдет. — А ваша рукопись? — сказал я, показывая на сотни страниц. Он взглянул на нее холодным, лишенным иллюзии взглядом. Чересчур тяжела, чтобы тащить обратно. Да и зачем мне она? Все, что там написано, — вранье. Сделайте одолжение. Сожгите ее. И его нашли у дивана, мертвым. Он был мертв. Навсегда? Кто это может сказать с точностью? Ясно, что ни спиритические опыты, ни церковные догматы не доказывают, что душа остается жива. С уверенностью можно сказать только то, что мы пришли в эту жизнь с бременем обязательств, взятых на себя в предыдущей. Нет никаких оснований в условиях нашей земной жизни чувствовать своим долгом делать добро, быть вежливыми и даже любезными. Все эти обязанности – не санкционированные текущей жизнью, относятся к другому миру, основанному на доброте, скрупулезности, жертвенности, миру, из которого мы выходим, чтобы родиться на этой земле, прежде чем снова туда вернуться и зажить под властью неведомых законов, которым мы подчинялись, ибо свято носим их в себе, не представляя, кто мог их вам подбросить. Поэтому мысль, что Корильяна умер не навсегда — Не такая уж и неправдоподобная. Да, мы его похоронили, закопали в землю его тело, но всю ночь накануне на письменном столе библиотеки под светом настольной лампы, словно ангел, несла всеночное бдение его рукопись, казавшаяся тому, кого уже не было, символом воскрешения. Если бы Анатолий мог действительно восстать во плоти через десять минут после того, как его захоронили, Он был бы счастлив, ибо увидел, что последний цветок, упавший на его могильный холмик, самый душистый из цветов, бросила дрожащая рука опечаленный августины Кардинале, дочери угольщика, которая по непонятным причинам так и не вышла замуж. Возможно, многие видели, как она опустила цветок, но только я распознал в белой розе символ любви и смертельный упрек. Она напомнила мне о репейнике, который кто-то принес на могилу Эммы. Я отправился к ней. Хотя мое предположение о родственнике, оказавшемся проездом на родине после долгих лет эмиграции в Канаде или Аргентине, казалось наиболее вероятным, из головы не выходила мысль о старом возлюбленном, объявившемся спустя годы. Родственники обычно приносят букет хризантем, а один единственный цветок предполагает присутствие кого-то другого. Это предположение выводило меня прямиком на Проспера Альтамонте, медлительного и немногословного мельника, единственную живую душу, которую я когда-либо видел у этой могилы. Я вспомнил вопрос, который задал ему и на который не получил ответа. «Вы ее знаете?» «С какой вдруг кстати Альтамонте приносит ей цветок?» Может, она приснилась ему в слезах, всеми забытая, проклятая, захороненная даже без имени. И ты меня бросил, а ведь клялся, что на всю жизнь. Тогда получалось, что этот репейник был выражением чувства вины, возникшим, может, после сновидения или старого письма, найденного под завалами мешков с мукою. Почему именно в тот день, спустя долгие годы? Представляя Проспера стоящим у ее могилы, я вспомнил одну деталь, важный смысл который мне открылся только сейчас. Пуговица, обшитая черную тканью в знак траура по жене. И это было доказательство моего предположения. После смерти жены он мог посещать любовницу. Оставалось понять загадку цветка. Странность его выбора — несомненно, была чем-то продиктована, чем-то тайным, на чем сходятся любовники, всегда ищущие символы в окружающем мире, и, может, этот колючий цветок представлял в их глазах символ их трудной любви. Бесспорным остается, что этот цветок непосредственно указывал на любовь, поскольку родственники, даже бедные, никогда не приносят репейник. Похороны, Затянулись дольше обычного, поэтому, когда они закончились, я, хромая, помчался в библиотеку, снял с двери табличку и направился к своему столу. Тут я понял, что спешка моя продиктована другой причиной. На столе лежала рукопись Анатолия Карельяна. Он распорядился ее сжечь, но некоторые воли и изъявления вполне справедливо не принимаются в расчет, Я поступил, как Макс Брод и Варий Руф, с рукописями Кавки и Вергилия. Я сел за стол и принялся за чтение. Интересно написано. Я бы даже сказал виртуозно, памятуя, с чего все начиналось. Романизированная автобиография Анатолия Карельяна, начинавшаяся с момента его рождения и заканчивавшаяся за неделю до смерти, была вместе с тем... Истории Тимпамары, рассказанной с идеальной позиции наблюдателя, служащего единственного в городе страхового агентства. Я многому удивлялся, читая, но пришлось остановиться на третьей главе, так как было время закрываться. На чистом листке, лежавшем сверху рукописи, я каллиграфическим почерком написал «Анатолий карельяна в скобках Марсель Пруст. об утраченном навсегда времени. Рукописи не горят. Внизу приклеил учетный номер «ФЛМП-02» и направился поставить ее на полку французской литературы на заслуженное место рядом с поисками. Несостоявшаяся любовь Карельяна оставила в моей душе осадок горечи, чувство поражения. У нас были схожие судьбы — Августина или Эмма — разница небольшая, но в сущности для нас обоих это был единственный и упущенный случай. В тот вечер перед сном я долго рассматривал себя в зеркале в ванной комнате. Представил, будто Эмма смотрит на меня из-за спины и почувствовал себя неподходящей ей парой. В самом деле, для чего мадам Бовари библиотекарь, закапывающий мертвых? Встретя она меня на улице... Наверняка отвела бы взгляд, или, что хуже, посмотрела бы на меня и тут же забыла. В другой раз комплекс неполноценности заставил бы меня опустить голову и отступить. Но моя мадам затемнила углы и сгустила тени. Поэтому, вопреки привычке принимать душ по утрам, я разделся и стал под воду. Затем вытерся, причесался и вновь посмотрел на себя в зеркало. Я никогда не нравился себе. Особенно сейчас, когда в волосах пробивалась седина, но с виду все было в порядке, и этого было сверхдостаточно. Не доставало только одного. Я открыл под подраковинный шкафчик и вынул обувную коробку, в которой хранил старые щетки, обувной крем, лекарства, срок которых истек в прошлом столетии, и, наконец, нашел то, что я искал. Давнишний дядин подарок на Новый год, все еще в подарочной обертке. Флакон одеколона «Зеленая сосна с запахом хвои». Открыл крышку, понюхал и побрызгался. Оставил одеколон открытым и отправился в кровать. Перед тем, как погасить свет, посмотрел в глаза Эмми. Возможно, увидев меня в этом виде, надушенным, она задержит на мне подольше свой взгляд, ибо любовь иногда не обходит даже ее недостойных. Анатолий мне это доказал. В тот вечер моя последняя мысль была о нем. Говорят, что у нас всегда что-то остается от людей, которых мы знали и которых больше нет. В основном воспоминания, мысли, фотографии, изредка рукописи. Но в ту минуту я чувствовал, что происходит обратное. Смерть тех, кого мы знали, уносит и частицу нас». Грусть, которую я испытал, пока не сомкнулись веки, обострила мое ощущение. Корельяно и его несостоявшаяся любовь укрепили меня в убеждении, что жизненные круги могут замыкаться, подтверждая справедливость того, что человеческие действия обречены на незавершенность.